Послесловие автора Выражение «Историю пишут победители» справедливо только для нашего времени. Если говорить о той эпохе, которой я занимаюсь, то там историю писали те, кто в принципе умел писать. Благодаря этому они и победители могли назначать по своему усмотрению. Возможно, этот принцип применим и к тому событию, о котором идет речь. Оно — часть нашей истории — но мы о нем знаем только по пересказу из третьих рук, поскольку сами наши предки в то время еще не были грамотны. Описанный в романе «Поход Руси на Каспий», состоявшийся в промежутке между 909 и 914 годом и занявший около двух лет, реальное историческое событие, известное из аутентичного источника, у него есть два интересных мне плана – исторический и литературный. Исторический оставляет массу вопросов, а литературный по неволе должен на них отвечать. Предлагаю рассмотреть, кому интересно, как другие писатели пытались выходить из сложных ситуаций этого исторического сюжета. В русских источниках этот поход не упомянут, и нам известно о нем из сочинения Абуль Хасана Али Ибн Хусейна, известного под прозванием «Аль-Масуди». Аль-Масуди родился в Багдаде в середине 890-х годов, а в 915 году отправился странствовать по свету и побывал, среди прочего, в Иране и на побережье Каспийского моря. Таким образом, он сам не был очевидцем русского набега, но мог расспросить очевидцев через какое-то относительно небольшое время, когда люди, пережившие это событие, еще были в здравом уме и твердой памяти. Но он не был, собственно, в хазарии, поэтому о событиях после ухода русов с Каспия на Волгу мог знать, как принято говорить от информаторов, причем, вероятно, не из первых рук. Скорее всего, это были хазарские купцы. Приведем выдержку из сочинения альмасуди тот самый источник, на котором основываются писатели. Он довольно длинный, его легко найти в сети целиком, а мы здесь для удобства слушателя сделаем некоторые незначительные сокращения. После 300-го года Гиджеры, 912-913 годы, случилось, что около 500 кораблей, из коих на каждом было 100 человек, из русов, вошли в рукав Найтоса. Найтос — Черное море. Мнение, будто оно соединено рукавом с Волгой, ошибочно и основано именно на существовании Волока, по которому через Азовское море и Дон попадали на Волгу. Соединяющийся с Хазарской рекою. После того, как русские суда прибыли к хазарским людям, поставленным при устье рукава, Они, русы, послали к хазарскому царю просить о том, чтобы они могли перейти в его страну, войти в его реку и вступить в Хазарское море, которое есть также море Джорджана, Табаристана и других персидских стран, как мы уже упомянули, под условием, что они дадут ему половину из всего, что награбят у народов, живущих по этому морю. Он же царь согласился на это. И русские суда распространились по этому морю, толпы их бросились на Джиль, Дайлем, на города Табаристана, на Абаскун, который находится на Джорджанском берегу, на нефтяную страну и по направлению к Адербайджану, ибо от области Ардабиля в стране Адербайджан до этого моря расстояние около трех дней пути. И русы проливали кровь,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 сели на корабли и купеческие суда и отправились к этим островам, но русы устремились на них, и тысячи мусульман были умерщвлены и потоплены. Многие месяцы русы оставались на этом море в таком положении. После того, как они награбили, и им надоела эта жизнь, отправились они к устью Хазарской реки и истечению ее, послали к царю Хазарскому,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 Не могши им препятствовать, царь послал к русам и известил их, что мусульмане намереваются воевать с ними. Мусульмане же собрались и вышли искать их при входе в Этиль по воде. Когда же увидели они друг друга, русы вышли из своих судов. Мусульман было около 15 тысяч с конями и вооружением. С ними были также многие из христиан, живших в Этиле. Три дня продолжалось между ними сражение, Бог помог мусульманам против русов, и меч истребил их, кто был убит, а кто утоплен. Около же пяти тысяч из них спаслись и отправились на судах в страну, примыкающую к стране Буртас, где они оставили свои суда и встали на суше, но из них кто был убит жителями Буртаса, а кто попался к мусульманам в стране Бургар, и те убили их сосчитанных мертвецов из убитых мусульманами на берегу Хазарской реки было около 30 тысяч. С того года русы не возобновили более того, что мы описали. Рассказ Аль-Масуди при всей своей кажущейся подробности и достоверности оставляет массу вопросов, если попытаться представить, как же оно все происходило в реальности». Писатель, сочиняющий роман, должен поставить перед собой много вопросов обо всех сторонах и деталях похода и дать на них убедительные ответы, одни найти, другие домыслить. Начнем с главного. Кто был вождем этого похода? По чьей воле он произошел? Как мы видим, о предводителях войска или о правителях Руси источник ничего не пишет. Едва ли это могли знать информаторы Аль-Масуди, переговоров никаких, видимо, не было, а в ходе грабежей вожди никому не представлялись. Ну или жители не запомнили непривычные имена, которые как-то могли до них дойти. В соответствии с традиционной, основанной на повести временных лет хронологией, этот поход должен быть отнесен к эпохе Игоря, который в 912 году сменил на киевском столе Олега Вещева. Но, как известно, летописные даты расставлялись, во-первых, 200 лет спустя после этих событий, а во-вторых, исходя из уже имеющейся концепции, согласно которой на Руси изначально правил род, состоявший из Рюрика и Игоря, в родственники воеводы, которым записали и Олега. То есть летописцам пришлось почти 100 лет от прихода Рюрика до смерти Игоря распределить всего лишь между тремя князьями из которых первый явился на Русь лишь в конце жизни. Эта тема сама по себе очень велика, но краткий вывод таков, нам вовсе не обязательно считать, что Игорь непосредственно сменил Олега и что это произошло именно в 912 году. Как пишет Алексей Толочков в работе «Очерки начальной Руси», «Летописец XII века основывал свою хронологию на попавших к нему в руки копиях договоров Руси с греками» и ничего не зная о деятельности князей за пределами этих договоров, убивал их на следующий год. Это правило верно и для Олега, и для Игоря, и для Святослава. А следовательно, в реальности в 912-913 годах на престоле в Киеве мог находиться как сам Олег, так и иные неизвестные нам лица. Как я уже отмечала, об Игоре Старом и его эпохе пишут мало, В плане взаимоотношений Руси с Хазарией писатели предпочитают эпоху Святослава, дающую возможность описать разгром Каганата. Игорю с его традиционной репутацией неудачника и в отношениях с Хазарами приписывают разгром, хотя и весьма полезный. Он дал Святославу повод к мести Хазарам за отца. Поход же на Каспий, во-первых, отсутствует в летописи, которая и сейчас еще прочно держит картину истории в наших головах. Во-вторых, произошел где-то далеко – и не в оборонительных целях, а в-третьих, закончился плохо. Вот причины его непопулярности. Чем был вызван этот поход, и почему именно в это время? В раннем Средневековье война считалась хорошим способом обогащения, поэтому если есть силы и возможности взять добычу, никакой другой причины не требуется. Но сама идея того, что Русь, кто бы она ни была, совершила грабительский заморский поход, да еще и на территорию бывшей союзной республики, противоречит традиционному взгляду, согласно которому русы вели только оборонительные войны. Когда они отправлялись в заграничные походы, писатели этому подбирали обоснования типа необходимости мстить за обиды и нарушения договоров, даже если эти обиды и нарушения им приходилось выдумывать, подтягивая друг к другу события в реальности, разнесенные на сто, а то и на тысячу лет, как это делал Семен Склеренко. Кроме обычного для героической эпохи желания получить славу и добычу, у Каспийского похода, скорее всего, были и политические причины. Он был выгоден и Византии, с которой Олег незадолго до того заключил договор. В нем могли иметься тайные статьи, или просто Олег хотел показать себя ценным союзником. И хазарам, которые уже долгое время с переменным успехом сами воевали с каспийскими мусульманами и лет на десять ранее безуспешно осаждали Дербент. Так что мотив мусульманской гвардии хазар «Месть за единоверцев» выглядит неубедительно. Война их официального нанимателя-начальника с этими единоверцами их не огорчала, да и, коли они так болели за каспийских мусульман, выступать против русов имело смысл по пути туда, пока они еще никого не убили, а не обратно. Так что и это нападение тоже, скорее всего, мотивировалось, во-первых, корыстью, а во-вторых, политикой, то есть желанием Хазарии ослабить слишком бойкую Русь. По сведениям Масуди, русы заходили со стороны Черного моря. В этом случае их маршрут выглядел бы так. Киев, вниз по Днепру, в обход Крыма по Черному морю, Керченский пролив, Азовское море, Нижний Дон, переволока на Волгу, вниз по Волге, сперва до Итиля, потом, собственно, до Каспийского моря. Перед Керченским проливом стояла крепость Таматарха, Тамань, где им и следовало спросить разрешения двигаться дальше. Путь только от Киева до Таматархи составил бы более двух тысяч километров. Трудно судить, удобен ли он был, например, в плане обеспечения многотысячного войска питьевой водой на морском маршруте вокруг Крыма. Если русы спокойно прошли мимо византийских владений в Крыму, это подкрепит версию о политическом участии Византии. Но не исключена и совсем другая возможность. У другого арабского ученого Ибн Исфиндияра описывается, как на эти же края русы делали набеги, в меньшем числе на 16 кораблях, чуть ранее, в 909-911 годах. Так может, эти русы первой волны были наемниками Олега, освобожденными после похода на Константинополь, вот им-то и было удобно идти из Черного моря, где они уже находились. Но они, поибн из Финдияру, были местными силами перебиты уже на Каспии. Сомнительно, чтобы даже люди, пережившие набег, могли дать ученому точное число русских кораблей и дружин, находившихся в разных местах. Да и кто в тех условиях мог вести им учет? Эти Пятьдесят, тысяч, вероятно, должно означать очень много, как и те 30 тысяч трупов, что остались на берегу Итиля. Учитывая, что информаторами были люди, от этого войска пострадавшие, то описание его как бесчисленной армады вполне естественно. Суда, вмещающие 100 человек, для Руси маловероятны. Это уже морские корабли викингов, а они чисто физически не могли попасть на Днепр и далее в Южные моря. Исходить надо из вместимости лодок в 10-20 человек, но, как уже отмечалось, едва ли кто мог подсчитать точное число этих судов, поэтому вычислить размер войска практически невозможно. В раннем Средневековье отряд «Человек в 300» считался порядочным войском, а в 3000 — грандиозным. С возможностью их прокормить в пути это тоже связано, поэтому лишь заметим, что численность войск явно преувеличена, и во много раз. Что это были за русы? Откуда? Имели они отношение к официальной власти или сами по себе? Этого мы не можем знать. Но хотя цифру в 50 тысяч, я считаю, сильно завышенной, размах предприятия, заморский поход, все же предполагает участие князей. В составе же войска могли быть отряды разного происхождения, собиравшиеся из разных мест, и те, кто изначально находился ближе к Черному морю, кормился у уличей и так далее могли пойти и через него. Ввиду недостатка данных наука не может выстроить полную картину этого события, и я тем более не возьмусь. Но там, где ученый имеет право и даже должен отказаться от окончательных выводов, сославшись на необходимость дальнейших исследований, писатель вынужден что-то решать. В художественном полотне нельзя оставить пустое место и обнести оградкой с надписью «недостаток данных». Приходится выстраивать то, что можно назвать художественной версией событий. Нельзя требовать от писателя, чтобы он совершил открытие истин, недоступных науке, но на нем лежит обязанность сделать свою версию, жизненно убедительной и логически непротиворечивой. Посему перейдем к литературному аспекту. Мне попалось всего два романа, в которых описан поход на Каспий. Первый из них «Мечом раздвину рубежи» Андрея Сербы – издательство «Армада», 1996 год. Он состоит из двух частей и описывает два заграничных похода Игоря на Каспий, 913-914 годы и на Черное море, 941 год. Тридцатилетний разрыв между ними автор игнорирует. Во второй части действуют те же персонажи, постаревшие вовсе не на 30 лет, а года на два. В обоих походах Игорь потерпел поражение и никаких рубежей не раздвинул в полном соответствии с его репутацией неудачника. Тот Игорь, которого рисует читателю Андрей Серба, и новый не заслуживает. Это слабовольный тип, неуверенный в себе, вечно дрожащий за свой авторитет, неумный, но при этом очень амбициозный и тщеславный, правда отмеченный личной храбростью в бою, что является его единственным достоинством. Цель похода объявляется в разговоре Игоря с его лучшим другом, сотником Микулой. Микула подает совет Игорю, жаждущему самоутверждения и славы. На море совсем не стало покоя от разбойников из Геляна и Дилема, из Мазендаранской и Табаристанской земель. Не делают разбойники исключений для русских купцов, грабя их наравне с другими. Так неужто великий князь Руси не вправе призвать разбойников к ответу? Неужто ему не по силам взять свои караваны под надежную защиту или оружной рукой покончить с разбойниками, уничтожив их становища на побережье и островах? Попутно Микулу угрожает и Хазарии, если она не станет блюсти договоров с Русью. То есть цель похода — обеспечение безопасности русских купцов на Каспийском море, для чего нужно истребить тамошних пиратов, а заодно борьба с Хазарией. Уже выйдя в море с войском, добравшись до Тамататхи, Тамань, Игорь до последней минуты колеблется. Пройти ему через Хазарию как союзнику или объявить войну ей? Своему войску он заявляет. На этом море была пролита кровь русских купцов и их спутников-викингов, и мы принесли их убийцам свою месть. Но почти тут же он направляет отряды на племена и владык, на города, в том числе расположенные за три дня пути от моря, а значит, едва ли способные быть пиратскими гнездами. Теперь у него уже другая цель. Пусть прибрежные народы узнают, какова сила Руси, а их владыки задумаются, стоит ли им иметь столь грозного и беспощадного врага. Он вначале устрашит их, повергнет в ужас, и лишь потом, как друг и защитник, обоснуется на Каспийских берегах. Как мы видим, у него далеко идущие политические цели, которые он собирается достичь путем широкого грабежа и террора. Тот момент, что поход служил интересам и Хазарии, и Византии, у автора опущен. Возможно, он об этом не думал, но, судя по всей его идеологической направленности, и мысли не допускал, что Русь может сражаться за интересы своих вечных врагов. Пребывание дружины на Каспии описывается длинно и подробно и состоит из трех больших эпизодов. Первое – поиск русами разбойничьих кладов в очень тайных хранилищах и сражения в горах с разбойниками. Население целых прибрежных областей выведено или хотя бы объявлено сплошь занятым разбойничьим промыслом, ради чего следует уничтожать и волков, и волчат. Второе – правитель Шервана Дивдат дает русам сражения, имея 30 боевых кораблей, более 500 мелких судов, 3000 воинов Шерванской гвардии и 12-13 тысяч ополченцев. Вполне солидные силы, то есть русам противостоят люди, мало им уступающие. Гвардия владыки Шервана состоит из отборных закаленных воинов, с которыми нам придется сражаться на равных. И третье. Игорь отправляется на разведку, чтобы выяснить, можно ли захватить Дербент, попадает в засаду, после чего опять долго сражается с разбойниками, и после этого русы, замечены автором, уже на обратном пути, близ Устья, Волги и Тиля. Каган намерен отомстить за пережитое унижение, когда русские лодии шли мимо него, а он ничем не мог им помешать. Поступает он прихитро, предупреждает русов о намерении Ал-Арсиев и жителей Итиля напасть на них, но не мешает этому нападению, хотя мог бы. Цель его проста. В победителях должна остаться одна хазария, но и он-каган останется другом киевского князя. Предупреждение делается через хазарского купца Хозроя, которого, в свою очередь, предупредил другой агент, переодетый бродягой. Это происходит уже вблизи переволоки с Волги на Дон. Хозрой размышляет. Кагану нужно поражение русов. Однако он, зная их воинское умение и отвагу, и, не надеясь только на двойное численное превосходство мусульман и христиан, решил использовать против киевского князя их Озроя, который за время своего долгого пребывания у русов мог узнать о них то, что было недоступно для других, и благодаря этому мог добиться того, что было не по силам самому многочисленному войску. Что ж, Хозрой постарается оправдать доверие Кагана. Даже по этому отрывку уже можно оценить легкость авторского стиля. Хазрой приступает к делу. Князь Игорь, что ни день, закатывает пиры на своей ладье, и чтобы попасть туда, Хазрою приходится дать 75 динаров подкупа ярлу Эрику. Но Игорь не придает сообщению никакого значения. «Итильские мусульмане и христиане вздумали напасть на нас? Им захотелось отомстить за своих сородичей-единоверцев и захватить нашу добычу? Что ж, пусть попробуют это сделать. Но как бы им не пришлось разделить печальную судьбу, Их кавказских и прикаспийских братьев по вере. как гану за предупреждение спасибо, однако не являйся ко мне больше с подобными пустяками. Для сего у меня есть главный воевода. Иди к нему. Воевода Асмус относится к Донесению серьезно, сразу понимает, что нападение произойдет на переволоке. Уже через сутки показывается первый отряд неприятеля, но Игорь в своем легкомыслии и тщеславии по-прежнему отмахивается от опасности. При выходе русов на волок. Происходит первое полевое сражение. Грандиозное, где с нашей стороны, если я не обсчиталась, 14-15 тысяч человек, с хазарской 30 тысяч, причем у них много конницы. Подробно описываются схемы всех атак и отступлений, но в итоге хазары отражены и ушли в степь ночевать. И тут начинается прихитрая интрига. К тому же хазрую приходит тот же бродяга и сообщает, Это хазары перехитрили русов и заставили их занять нужную хазарам позицию. Они заранее подготовили тайную тропу через лес, чтобы выйти русам в тыл в этом месте, но бдительный древлянский воевода Браст ее обнаружил, хоть она и была замаскирована, и даже выставил возле нее дозор. Поэтому теперь хазроев меняется в обязанность сделать так, чтобы этот дозор исчез. И тут Хазрой проявляет изобретательность, достойную царя Шлома, который был умнее, чем египтяне и праотец Адам. Интрига шикарная. Хазрой идет к другому купцу Исааку и говорит, «Ко мне должен прийти ярл Эрик, он любит грибную похлебку, а мой повар заболел, одолжи своего». Исаак присылает ему повара. Хазрой говорит повару, «Иди собирай грибы». «Какие грибы, в панике!» — кричит повар. «Я хазарин, вырос в степи, что я смыслю в грибах?» «Не волнуйся, — говорит Хазрой, — с тобой пойдут два моих раба». И вот зрелище. Рабы знали, куда отвезти повара и что на самом деле искать в том месте. И неспроста они теплым утром обрядились в плащи с капюшонами, в своей обычной для рабов одежде и с наполовину прикрытыми лицами они будут неприметны рядом с ярко одетым, длинным, как жерть, поваром Исаака. И у них все получается. Троица грибников бродит по леску, вычисляет все пять секретов. Один из безымянных рабов Хазроя оказывается натуральным суперагентом, способным выследить пятерых дозорных, прячущихся в лесу, ликвидировать их, а потом еще уничтожить купца-свидетеля со всеми его людьми и скрыть следы массового убийства. И чтобы никто ни о чем не догадался и его операции не раскрыл. И сыграть сонату на рояле, случайно оказавшемся в кустах. Это уже юмор, но тут серба показывает себя мастером невероятно изощренные интриги. Три тысячи ал-арсиев пробрались тайной тропой русом в тыл. Примерно 35 страниц идет описание эпической битвы со множеством тактических ходов, постепенно она превращается в разгром. Но когда все более-менее заканчивается, к хазрою является воевода Браст и начинает вежливо расспрашивать про вчерашние грибы. Просит показать слуг, Когда войско разгромлено, плав средства сожжены, река полна трупов и обломков, посмотреть хазарских рабов, конечно, самое важное. Но рабы уже сняли плащи с капюшонами и надели цветные шальвары, поэтому никто из видевших грибников их не опознает. Но что тут скажешь? Если самый умный в войске воевода перед решающей битвой с хазарами, позволяет слоняться возле своих секретов людям хазарского купца в плащах и за закрытыми лицами, Как говорится, никто не спасет обреченного. Может, там не один ярл Эрик грибы любил, но какие-то это были нехорошие грибы. Однако Хазрой успешно прикидывается овечкой, и наивные русы оставляют хазарского шпиона в своем войске. Трудности, разумеется, на этом не заканчиваются. У Игоря остается восемь тысяч человек, но буртасы не позволяют пристать к берегу и не пускают к дону. Войско сейчас находится в ладьях посреди Итиль-реки, Но, видимо, где-то недалеко от переволоки, раз им все еще надо попасть на Дон. Сотник Микула, как положительный персонаж, предлагает план из двух частей. Послать весточку на Русь, запросить подмоги и указать, где она должна поджидать нас у Саркел-реки. Так автор называет Дон. Видимо, это его собственная идея. Я нигде не нашла, чтобы Дон носил такое название, да и странно было бы. Слово «Саркел» означает «белая крепость» и относится к городу. Таким образом, Аддона Игоря должна поддержать конница воеводы Ярополка. Вторая часть – призвать на помощь казаков. В авторской версии это некая корпорация вольных людей, бродяг, разбойников, как получится. Биографические справки называют Андрея Сербу идеологом казачьего движения. Истории казачества я не касаюсь, но вот первый пункт у меня вызывает большие сомнения. От этого места до Киева по рекам и волокам 3000 километров, если через Черное море и Нижний Днепр немногим меньше. Предположительно существовавший сухопутный путь караванов из Булгара в Киев сложился ближе к концу X века. Это примерно 70 обычных дневных переходов в идеальных условиях, без задержек и без дневок. Месяца два с половиной, а лучше класть 3. Значит, гонец будет в Киеве через три месяца, если вообще доберется. Потом время воеводе ерополку на сбор конницы, потом дорога, около 50-ти дневных конных переходов. Конница же в любом случае по суше пойдет. И того подмога может подоспеть примерно через полгода. Где в это время будет находиться войско и, главное, чем питаться? 8 тысяч человек прокормить в течение полугода, да во вражеской стране, а там ведь уже и зима придет». Но авторы эти вопросы не волнуют, его волнует другое, как гонцам пробраться мимо бдительных буртасов. На помощь приходит мастер интриги, под прикрытием горящей ладьи, на которую положены тела умерших после битвы. Опустим историю о том, как, подслушав разговор Микулы и Бразда, боги воды вознамерились помешать осуществлению замыслов русичей, что дополняет фэнтезийную направленность повествования. Я бы сказала, что в этом положении героям и реальных трудностей хватает за глаза и за уши. Но нет, надо еще обидчивых богов воды подключить. История, как 400 дружинников всю ночь плыли под водой, дыша через трубочки, а еще несли по привязанному к груди мешку, в котором были кольчуги, шлемы, оружие и верхняя одежда. Мне тоже кажется довольно фантастичной. Да еще и ладьи при этом горели вместе с телами, что за воздух попадал в эти тростинки. Сокращая лишние подробности, гонцом в конце концов была избрана девушка, ведь как ее называет автор, киевлянка почему-то с персидским именем Роксана, которая пошла в поход в составе войска. В диалоге между Микулой и Казаком, предводителем казаков, намечается очередной хитрый план. Девушку поместят в купеческий караван, идущий к Дону, под видом наложницы купца, которую он купил у другого купца, встретившегося по пути, а от берегов Саркела она опомчится на Русь, на лучшем скакуне. Скажем, ей удастся сбежать от купца с помощью влюбившегося в нее караванного стражника, в этом случае и успех побега будет выглядеть правдоподобно, и стражник станет ей надежным спутником и защитником в дороге. Момент этот характерен сразу в нескольких отношениях. Данный план осуществился, но автор только и упомянул, что он удался, и ведь Изиня справилась с заданием. Другой писатель только из этого эпизода сделал бы пол романа, ввел бы заодно любовную линию, и в долгом опасном пути расцвела бы страсть. Андрей Серба этой возможностью пренебрег но упустил из виду, что даже лучший скакун в многодневном марше все же не сделает более 50 километров в сутки, не говоря уж о деве, которая все же не монгольский батыр и даже не казак. А момент этот важен, поскольку он входит в цепь обстоятельств, которые позволили русскому войску все же вернуться домой. Когда в следующий раз действие возвращается к Игорю, Конница воевода Ярополка, за которой метнулась Витязиня, уже здесь, за лесом, перед Доном. Но совершенно незаметно, чтобы прошло полгода, хотя уже снег должен начать идти. Да и конница Буртасов, выходит, все это время топталась где-то тут, сохраняя боевую готовность в отрыве от своих баз, скота, семей и так далее. Но автор делает монтаж, просто выбрасывая промежуток в 5-6 месяцев. У автора и героев другая забота где войску высадиться из лодии, чтобы буртасы не помешали. Начинается географическая фантастика. Я долго перечитывала этот кусок текста, пытаясь понять, что все же произошло. До Саркел-реки рукой подать. Великий князь рассматривал выстроившуюся между русско-варяжским войском и лесом, за которым лежала Саркел-река, вражескую конницу. Они причалили к берегу и начали покидать суденышки. Русичи и викинги появились в степи при вхождении из степи в лес широкого притока и Итиль-реки. Русичи и варяги неуклонно приближались к Саркел-реке. Опустим тактические схемы высадки на косу и боя с конницей. На этом месте похода важно понять, как русы в условиях боевого противостояния с хазарами-буртасами все же попали с Волги на Дон. аль пишет, они оставили свои суда и встали на суши где-то близ страны Буртас, но, по его версии, русы были истреблены все. Если мы, писатели, все же ставим перед собой задачу вернуть русов домой, следовать надо не источнику, а здравому смыслу. Вспомним, что информаторы Аль-Масуди это хазарские купцы, встреченные им где-то на Каспии. Могли они точно знать, что происходило на переволоке между Волгой и Доном сколько-то лет назад. Нет, они могли повторить ему сложившуюся в Хазаре версию событий, согласно которой враг не прошел. Повторяю, мы не можем точно знать, как все было, но и Масуди тоже не мог. Достаточно взглянуть, сколько разных версий и толкований получают события, происходящие прямо сейчас, чтобы понять, любой источник — это не фотография с минувшей действительности, а та версия, которая до нас дошла, одна из бесчисленного множества. Возвращаясь к роману Андрея Сербы. В том месте, где течение Нижней Волги ближе всего подходит к Дону, их разделяет чуть более 70 километров. Никакого судоходного притока между ними нет, есть мелкие речки, поэтому это место и называется Переволокой. Крупные правые притоки Волги в сторону Дона глядит правый берег. Ака, Сура и Свияга, расположенные за тысячи километров от той Переволоки, а в нижнем течении Волги правых притоков вообще нет. Куда у сербы делись эти 70 километров между Волгой и Доном, непонятно. Выходит, что русы высадились из ладей на Волге, двинулись через степь и вышли к Дону. Хорошо, это два-три пеших перехода. А ладьи? Как можно бросить свой транспорт, находясь в двух-трех тысячах километров от дома? А груз, а добыча? Добыча еще была при них, ее-то добивались. Ладьи здесь надо вести, волоком. Я понимаю, что в то время, как Роман писался, опыта передвижения ранне-средневековых судов волоком не было ни у кого в принципе. Поэтому достоверно этот процесс описать серба не мог. Пользуясь этим случаем, выражаю большую благодарность Павлу Семенову за консультации. Павел Семенов, объединенная дружина Южная Русь и немалое количество других реконструкторов-энтузиастов из России и Белоруссии, Люди, которые в наше время приобрели опыт перемещения ранней средневековой ладьи волоком. Писателям былых времен подобного опыта очень не хватало. Но он вообще опустил судьбу ладей. Они больше не упоминаются, то есть были брошены, а русы пустились в дальнейший путь пешком, неся добычу, все оружие и снаряжение, все походное имущество на себе и раненых, да еще и сохраняя несокрушимую боеспособность после таких маршей. Об этом читатель ничего не узнает. Следует битва, в которой Игоря ранят сразу двумя стрелами в правую сторону груди. Далее он два раза приходит в себя, его везут на Орбе. И вот наступил день, когда остатки войска вступили на русскую землю. Как? Ладьи, судя по всему, были брошены на Волге вместе со всей поклажей. Допустим, войско прошло 70 километров переволоки, без припасов, без всего походного имущества, а дальше? Тысячу километров вверх по дону, и так далее, они как преодолевали? Добычу, на чем везли. В реальном мире эта часть путешествия пришлась бы непосредственно на зиму, когда реки замерзли. И Днепр, если они шли бы через Черное море вокруг Крыма. Так что ладьи не пригодились бы. Но и пешком зимой в эпоху, когда сухопутные дороги были развиты крайне мало, а просторы заселены очень неплотно. На такое расстояние без всякого обеспечения, это фантастичнее, чем заговор речных богов. Но об этом у автора ни слова. Итак, каковы главные особенности авторской концепции этой истории у сербы? Целью Игоря было, во-первых, наказать и ограбить каспийских пиратов, во-вторых, утвердить свои политические амбиции, но главный конфликт всей темы каспийского похода не между русами и жителями каспийских берегов, а между Русью и Хазарией. Фактически это была полноценная война, только напали не пришельцы, русы, а местные жители, хазары, в рамках непримиримого политического соперничества. Причем идея автора, я бы сказала, состоит в неприкрытом антисемитизме. Хитрые и лживые иудейские боги, так, приветствуют и освещают все самые низкие людские пороки, лишь бы они служили благу иудейского племени и были направлены против других народов, а потому небесная кара Кагану не страшна. Это лишь один пример подобной риторики. Когда речь зайдет о вражде Руси с Византией, последняя выступит в не более симпатичном образе. Стиль автора очень вязкий, многословный, в тяжеловесных канцелярских оборотах неоднократно расписывается одно и то же. Игорь километрами рассуждает о своих амбициях и о том, как бы воевода не перехватил части его великокняжеской славы. Всякий намек на динамику, даже в батальных сценах, безнадежно тонет в рассуждениях. Кто чего подумал, кто чего мог бы сделать и почему, а еще почему он этого не сделал. Создается впечатление, что у автора схема битвы была нарисована на большом листе бумаги, и он передвигал по ней фигурки пеших и всадников, символизировавших многотысячные отряды. Отряды и действуют. Герои, известные читателю по именам, исчезают в общей массе. Подробная проработка всех тактических схем могла бы стать достоинством, но она убивает динамику полностью. Что касается героев, то сочувствовать в романе некому. Подлость, глупость и тщеславие автору удаются хорошо, хотя эти персонажи одномерны и картонны, а положительные герои — Микула, Асмус, Казак Сарыч, Воевода Браст — картонны, еще того сильнее и очень скучны. Ни единого проблеска жизни в персонажах нет. Автор сам не свой до тактических схем, но эта тактика существует у него в вакууме, на пространстве белого листа с участием пластмассовых солдатиков. В этом пространстве не меняются времена года. Многотысячным армиям не нужно есть, спать, отдыхать, обогреваться, чинить снаряжение, лечить раненых. А многие тысячи километров преодолеваются в один миг. Реальное пространство Земли между Волгой и Киевом можно отрезать как лист бумаги и сместить как автору удобно. Потратив множество времени на вычерчивание тактических схем, он так и не сумел дать убедительных объяснений, как же это все происходило. В реальности нельзя ладьи с грузом положить в карман или взять из воздуха, или перенестись без них одной силой мысли. Второй роман гораздо новее. «Ушедшие в никуда» Марины Лазаревой, издательство «Веча», 2020 год. И совершенно на первый не похож. Отличается от него практически во всем. Сразу скажу, что его наибольшим достоинством мне показалась не банальная историческая концепция. Советский исторический роман сформировал один подход. Хазары-кочевники совершают набеги на мирных славян-земледельцев, топчут поля угоняют в полон синеглазых дев и продают на невольничьих рынках. Исходя из этого, восточные походы Святослава рассматривались как оборонительные, во всяком случае, как благое дело по уничтожению государства-паразита. Точка зрения эта популярна и сейчас среди поклонников Святослава, хотя наука ее не подтверждает. Хазарская дань для днепровских славян закончилась не позднее эпохи Олега, а хазарских набегов К временам Олега не было уже лет двести. Напротив, именно русы на протяжении девятого и десятого веков не раз собирали войска и являлись к границам тогдашних сверхдержав — Византии и Хазарии, но ни разу наоборот. Роман Марины Лазаревой построен именно на этой точке зрения, а не на традиционно романной. Основная его тема — гибель хазарского каганата, чья судьба рассмотрена на протяжении полувека. Юноша Микаэль ведет в Итиле самую простую жизнь, зарабатывая изготовлением и продажей лепешек. Но он принадлежит к роду Ашина, и когда умирает Каган, его родной отец, Микаэля избирают на его место. В это же время Малик Хазар Вениамин ранней осенью сидит в своем кочевом лагере и думает о проблемах, которые может создать молодая Русь. Тут является прислужник и сообщает, прибыли русские послы и просят их принять. Послы вручают Вениамину письмо, на каком языке и каким алфавитом писанное в тексте не указано. Вениамин развернул поданный ему свиток и стал внимательно читать. «О, великий бег, Вениамин! Ты славен своей справедливостью и снисходительностью. Я предводитель русского войска, что стоит в румском проливе у крепости на прибрежных землях Хазарии, Прошу твоего дозволения пройти через хазарские земли к берегам Герканского моря. В благодарность обещаю по возвращении отдать тебе треть добычи. Вениамин опустил свиток. Он хорошо понимал, что тот, кто выдает себя за предводителя русского войска, вероятнее всего лишь главарь распущенной и ненужной Руси дружины, ставшей шайкой разбойников, чье неуемное желание — сводилось к тому, чтобы опустошать и грабить. От этих многочисленных банд страдали и Гиляны, и Шерван, и Табаристан. Вениамин знал и то, что не стоит перечить этим примитивным воякам, способным лишь убивать. Лучше уступить, лучше пойти на поводу. Таким образом, с самого начала русы показаны алчными разбойниками, а хазары — страдающей стороной, которая просто не в силах им противиться, уже за полвека до гибели Каганата. Далее автор нам рассказывает, что русы свободно плавают по Черному и Каспийскому морю. Иногда русские купеческие караваны превращались в разбойников. Вениамин об этом хорошо знал, но что он мог сделать? Обратите внимание, если у сербы русы шли на Каспий, карать тамошних разбойников, то у Лазаревой разбойники сами русы и есть. Размер войска Лазарева уже несколько сократила. 500 кораблей по 40 человеческих душ, то есть уже 20 тысяч, а не 50. Далее действия переносятся на Каспий, и здесь местное население представлено не разбойниками, как у сербы, а простыми женщинами, офой и ферангиз, по вине разбойников-русов, потерявшими все. Дом, семью, мужей и детей. Офа гибнет в морском сражении, которое жители пытались дать русам, а Фирангис попадает в плен и остается рабыней до самой смерти. Показан правитель Шервана мир идаят Халид. К нему являются послы Геляна и Табаристана. Просят о помощи, и он после раздумий соглашается оказать им помощь, хотя понимает, что борьба почти безнадежна. Эта группа героев явно близка сердцу автора и вызывает у читателя сочувствие и понимание. Пусть чуть ближе подойдут русские ладьи, и тогда Офа бросит свой камень в ненавистного руса, убившего ее детей и мужа. Какой контраст с описанием этого же сражения у сербы, где русам противостояли не горюющие женщины, а равные им по силе гвардия Шервана. У сербы жители прибрежных районов выведены разбойниками, сражаться с которыми доброе дело, но ни один мирный житель в его версии не пострадал. Разграбленные селения бегло упоминаются, но читатель этого не видит. Но вот поход заканчивается. Вдоволь насытившись грабежами и пролитой кровью мирных жителей прибрежных городов Герканского моря, русы, утомленные долгими походами, нестройным караваном многочисленных военных судов, подошли к устью и тиля. Много добычи на бортах их ладей, и награбленные монеты, и драгоценные украшения, и скот, и рабы. Ничем не гнушались они, когда безжалостно грабили мирных людей, до той поры никогда не знавших поработителей. Чувствовали русы силу свою, а с ней и охальную безнаказанность. Что им мирные города слабых прибрежных стран, колесам властелин Хазарии, беспрепятственно пропускает их через земли своей страны, лишь бы не навлечь на себя их гнев в то время как серба о тех же самых людях пишет. Отвага и мужество, воинское умение и беспрекословное подчинение приказам, высочайший боевой дух, вот что делало воинов русичей непобедимыми и помогало одерживать победы над любым числом врагов. Далее Марина Лазарева описывает, как Арсии чуть ли не силой врываются к Малик Хазару и требуют дозволения преградить путь русам и отомстить им за все зло, за все бесчинства, которые они творили на землях наших единоверцев. Вениамин дает согласие, хоть и понимает, что должен считаться с русами ради их силы. Здесь еще раз напомним, когда русы шли туда, на Каспий, они уже пообещали отдать половину, здесь треть, добычи то есть цель их похода была совершенно ясна заранее. Но почему-то в то время Арсии не возмутились и не потребовали преградить путь разбойникам, хотя ради заботы о единоверцах это имело смысл сделать именно тогда. И вот 15 тысяч хазарских всадников ждут русов на берегу Итиля. Битва. Неминуема она. Но недооценили русы хазарских Арсиев, привыкшие безнаказанно побеждать в грабительских набегах, Не чувствуют они силы человеческой ненависти. Описание битвы у Марины Лазаревой занимает неполную страницу и сделано в самых общих чертах. И день, и ночь бьются воины. Полный контраст с этим же местом у сербы. И по объему, и по подробности. А главное, по распределению ролей «хороший», «плохой». Не очень понятно, если хазары все же способны выставить 15 тысяч всадников и разбить русское войско, то чего Вениамин опасался-то? Ненависти раньше не хватало. Битва была окончена. Много полегло хазарских арсиев, но русы, эти разбойники-варяги, были разбиты. Лишь малому числу их удалось уйти на кораблях вверх по Итили. На этом их следы в романе и теряются. Автор описывает историю русских князей, походы Олега, после которых ненужные войска были распущены и превратились в разбойников, Это они ходили на Каспий, разнузданные безвластием, и Вениамин опасается, что разгром приведет к ссоре с крепнущим русским государством. Далее идет показательный момент. И каков бы ни был исход этой битвы, проигравшим в ней все равно становился он, Вениамин, ибо русский князь Игорь не оставит без внимания эту битву. Пусть разгульная дружина и не имела теперь отношения к государству российскому, но некогда она была княжеской. Я соглашусь с автором, что войско могло хотя бы частично состоять из бывших наемников Олега, ходивших на Константинополь и более ему ненужных. Но не соглашусь, что в этом положении Игоря их судьба волновала. Если это были его люди, им отправленные в поход, и князь их ждал домой с добычей, другое дело. Но тогда сам Игорь договаривался бы с хазарами. Однако автор подчеркивает, что они уже были сами по себе, а в этом случае за их уничтожение Игорь скорее был бы благодарен. Зачем ему на Руси эта ничейная буйная рать? Тем не менее Вениамин собирается сам отправить на Русь посольство, дабы разрешить без крови назревающий конфликт. Это прямая речь. Война с Русью никоим образом не входила в планы Вениамина. Еще раз отмечает автор, подчеркивая миролюбие Хазарии и агрессивность Руси. Молодая крепнущая Русь, которая с нескрываемым интересом смотрела на хазарские земли. Собственно, далее повествование, сосредоточено на судьбе Микаэля и его возлюбленной Амины, остатки разбитых разбойников русов, автора более не интересуют. К русам действие вернется во второй части полвека спустя, когда княгиня Ольга уже возвратилась из Царьграда, а молодой князь Святослав собирается в свои походы. Им будет довершен разгром Хазарии, которая у нас на глазах давно клонилась к упадку, страдала, но ничего не могла поделать. Надо отметить, что если персонажи из этильской части — Микаэль, его брат Юнус, Амина, их сын Шафар, арабские женщины Офа и Ферангис — вполне живые люди с живыми человеческими побуждениями, то Ольга и Святослав настолько картонны, что похожи на пародию. Они абсолютно одномерны и вырезаны из летописных страниц. Вместо внешности живых людей видишь бумажные фигурки с напечатанным текстом, навязшим в зубах. Ольга здесь новообращенная праведница, которая только бы перед иконой на коленях постоять. Святослав — воин, коему тесно в духоте дворца, думающий только о новых завоеваниях. Здесь мать и сын, молодый князь, любят друг друга но когда Ольга возвращается домой после путешествия и встречается с сыном, их разговор настолько повторяет летописные легенды об этом визите, что даже смешно. «Я имела беседу с императором наедине в покоях императрицы, потом был обед в храме юстиниановой играла музыка, певцы пели словильные гимны, плесуны ублажали глаз». «Это разговор матери и сына после долгой разлуки?» Нет, это пересказ о церемониях Константина Багринародного и воспоминаний Лиудпранда Кремонского о его посещении Константинопольского дворцового приема, который приводит во всех трудах, описывающих встречу Ольги с императором. Также и все ее мысли представляют собой пересказ летописи, ибо рожден этот бумажный образ, как и десятки его двойников, только страницами Христоматий. Ни единой капли крови живого человека не смогла автор влить в чернильные жилы бумажных человечков. Также не были персонифицированы и те русы-разбойники из первой части. Даже их предводитель, сам собственного имени, не знал. Итак, мы видим, что трактовка Андреем Сербой и Мариной Лазаревой одного и того же события сделана диаметрально противоположным образом. Андрей Серба целиком находится на стороне русов и старается по возможности обелить их, затушевать сам факт грабительской цели похода. Он оправдывается необходимостью карать разбойников, которые грабят русских купцов, потом политическими амбициями Игоря, персонажа отрицательного. А действие сосредоточено на приключениях, но никаких грабежей мирных жителей в нем нет. А главное, автор все время выставляет Хазарию воплощением мирового зла, а значит, русы, как ее враги, неизбежно воспринимаются как хорошие люди. У Лазаревой же русы безымянная масса злодеев, густо замазанная черной краской, в противовес мирным Хазарам и Персам, жертвам, которые ничего не могут противопоставить своей злой судьбе. Хазария у Лазаревой, как чехоточная дева у Пушкина, на смерть осуждена бедняжка-клонится без ропота, без гнева, улыбка на устах, увянувших, видна. Русы выступают метлой судьбы, что смела древнюю державу с лица земли, но своими автор их не считает. Вообще заметно, что автора привлекал восточный пласт культур, а русы ей непонятны и нужны только потому, что без них в истории падения Хазарии не обойтись. Туманность представлений сказывается даже в терминологии. Одни и те же люди, приближенные Святослава, называются у Лазаревой и русы, и росы, и росичи, и русичи, и русские, и росские. Материальная их культура отсутствует полностью, а при попытке дать деталь возникает ошибка. Автор пришил Святославу карман на рубаху. «Извинят кольчуги над степью», Песня про Марусю ввела в заблуждение сотни авторов, не видевших никогда настоящей кольчуги. При противоположной оценке русов у того и другого автора по линии герой-злодей, их роднит, увы, невысокий художественный уровень. Русы картонны в обеих этих книгах, только картон раскрашен в разные цвета, белый и черный. Я сама взялась за эту тему ради другого аспекта, а именно открытия Верхневолжской части торгового пути из Варяг в Хазары. По этой причине меня интересует не сам заморский поход, а возвращение домой, в ходе которого это открытие и могло быть сделано. Поэтому мое основное внимание сосредоточено именно на той части истории, которую мои предшественники обошли. Ни тот, ни другой автор не придал значения одному замечанию Аль-Масуди, из которого следует, что русы после Переволоки, видимо, из-за трудностей при ее преодолении, направились вверх по Волге. Вот это замечание. А кто попался к мусульманам в стране Бургар, и те убили их? Страна Бургар явно Волжская Булгария, но она находится значительно выше по Волге, чем Переволока. От Переволоки до Булгара, близ современной Казани, 900 километров. Это месяц пути вверх по течению. Туда русы не могли завернуть случайно. Они вполне сознательно должны были попытаться найти другой путь домой. Как это происходило, описано в моем романе. А что они не были перебиты, а напротив, это решение принесло далеко идущие политические и экономические последствия. Вытекает из того, что в последующие десятилетия начала развиваться торговля между Булгарией и регионами Верхней Волги, хотя ранее, в IX веке, между ними прямого сообщения не было. Волжская Булгария подчинялась Хазарии, но отношения между ними были натянутыми. Булгария сама подвергалась военным походам со стороны Хазар и очень скоро, в 922 году, официально приняла ислам, порвав отношения с саудаистской Хазарией. Вполне логично, если булгары искали друзей во врагах своих врагов. Читатель вправе задать вопрос. «Ну а как же я сама отношусь к героям этого сюжета? К тем русам, которые жили и носили это имя в X веке и ходили, в том числе военными походами, далеко за пределы своей тогдашней земли? Прежде всего, я их люблю». Тысячу лет эти люди ждали, пока родится кто-то, кто, кто по-настоящему поверит в их реальность, увидит их как живых людей, а не картонных солдатиков, которых можно красить в любой цвет, в зависимости от предпочтений автора. Тот, кто ясно проведет черту между исторической реальностью и сказкой-былиной. Тот, кто захочет знать о Древней Руси как о реальной эпохе, по возможности, больше. Во что одевались? чем и как сражались, обо всех обстоятельствах жизни, которые сейчас возможно уловить в темной воде времени. Чем Динар отличался от Дерхема, и сколько весил из какого дерева делали щиты и почему. А когда знаешь многое по этой части, то и людей видишь, как людей, а не как смутные фигурки, лишенные естественных человеческих качеств и побуждений. Эти люди — наши предки, их трудами была создана та держава, в которой мы живем уже тысячу с лишним лет, несмотря на перемены ее названия. Я верю в них как в живых людей, хороших, плохих, добрых, злых, дружелюбных, угрюмых. Нет смысла оценивать их с точки зрения нынешней морали. По меркам раннего средневековья, хороший, достойный человек должен был стремиться к богатству и славе. Не признавать этого означало бы отклониться от исторической правды. В этой ситуации важно соблюсти моральный баланс, не воспевать с того, что в наше время осуждается, но и не осуждать предков, в чьих глазах это было подвигом. Поколения меняются, исторический путь остается. Сидя на месте, русские всех веков не создали бы державу, занимающую сейчас одну шестую часть суши и владеющую третью всех видов мировых ресурсов. Поэтому будем любить их за лучшее их качество — широту замыслов и отвагу в их исполнении, за неуклонное движение вперед и за привычку начинать считать чужих своими сразу же, как оружие будет выбито у них из рук. Я пью за варягов, за дедов лихих, кем русская сила подъята, кем славен наш Киев, кем грек приутих, за синее море, которое их, шумя, принесло от заката. Алексей Константинович Толстой так победим. Вы прослушали аудиокнигу «Свинельт. Путь серебра» Елизаветы Дворецкой. Для вас читала Наталья Беляева.